Глава 13. Весна 1. Баба. Два выстрела, два попадания. Лапа у деканой стрелами Эльфа подломилась, и тварь, уже набравшая скорость, рыкнув, выркнулась через правое плечо. Горелоид, которого продолжали осыпать стрелами мои стрелки, огромным прыжком попытался идти в сторону и тут же получил заряд картечи в причинное место. Один из троица нейтралов не упустил свой шанс. Увы, это только разозлило твари. <звы> Стремительный рывок, удар, и обоих копейщиков буквально смело в сторону. Чёрт, тело одного ещё в полёте потеряло всю одежду и экипировку. Бах! Третий боец буквально в упор выстрелил в зверюги в пах. Следом в голову прилетели две стрелы, а затем, и я, успев перезарядиться, выжил спусковой крючок. Бах-бах! Назад! Бах! крикнул, надеясь, что незнакомец послушается. Видимо, мой крайний выстрел попал, куда я и хотел, потому как огромная обезьяна взревела дурниной и впала в настоящее безумие. Тварь завалилась на спину и стала кататься по земле, прижимая правую переднюю лапу к животу, а левую прикрывая верхнюю часть морды. «Чем ты его приголубил так?» крикнул боец с помповым ружьём, каким-то чудом избежавший случайно в удар из верюги. Не дожидаясь ответа, он задал более важный вопрос. «Слышь, зеленоглазый!» «У тебя есть патроны 12-го калибра, а то я весь боезапас израсходовал». «Помоги своему товарищу, мы справимся». Отделено глаза у меня аж передёрнуло. Покрепче зажав вставший тёплым ствол, я торопливо вставлял стволы и гильзы. Щелчок запорного механизма, присесть на колено, навести оружие на слегка притихшую тварь. «Э, нет! Мы эту тварь два дня выслеживали! В ловушку...» «Бах-бах!» Сдвоенный выстрел оборвал речь незнакомца. В этот раз попал не туда, куда целился, но получилось даже лучше. Тяжёлая пуля напрочь разворотила левую стопу. Всё, зверь больше не несёт угрозы. Но вот только подходить к нему что-то нет желания. Такой даже пайцом зацепит, мало не покажется. Что произошло, я понял сразу. Похоже, Горелоэт использовал божественную способность, которую приберёг на крайний случай. Тушь обезьяна внезапно налилась красноватым свечением, и зверь утробным взревев, встал в полный рост. Правый глаз отсутствует, одна лапа похожа на ствол засохшей ели, вся утыкана стрелами. Только зверю, похоже, плевать на все ранения и боли. Сейчас он выглядел божеством в павшем ярость. «Все назад!» — заорал я, забрасывая ликвидатор за спину. «Чёрт, придётся тратить силу воли, иначе этот берсерк из шутя раскатает нас по земле. Вон, об него стрелы эльфов разбиваются, словно об танковую броню». «Ну ж нет!» — крикнул незнакомец и направил в сторону твари правую руку, открытой ладони вперёд, заорал. Гори, сука. Сладоне Бойца сорвался огненный шар размером с баскетбольный мяч и понёсся в грудь обезьяны. Удары хлопок, огненный искр во разные стороны. <глево> Взревел Горило и ударяя себя кулачищам в грудь. Огненный шар не причинил ему вреда, разбившись о незримую защиту. Ну и что ж, теперь я точно знаю, простым способом с этой зверюгой не справиться. Стоять. Отдаю приказ товарищу, активировав взгляд инквизитора. Не срабатывает. Чёрт, да что ж такое? «Должно сработать!» Вливаю в способность тысячу сил воли и снова активирую божественную способность. «Замри!» Горилоид останавливается, прервав могучий замах своей гигантской лапищей. «Сработало!» «Лечь!» Глухопорыкивая, зверюга медленно, словно сонная, опускается на землю, заваливаясь на бок. Красная аура, окружающая тело обезьяны, исчезает. Твори сдают жалобный стон, словно жалуются на боль, которую мы ей причинили. «Замри!» Подхожу вплотную к ставшему не опасным горилоиду. В голове пороскальзывают мысли. Такому зверю здесь не место. Клинок с активированным воспалением резко входит в глазницу неподвижной твари. Воля прими эту жертву. Пара конвульсивных судорог, и опаснейший в нейтральном мире существо умирает. "Это мать его, что сейчас было, зеленоглазый?" раздалось за спиной. "Ещё раз так меня назовёшь, умрёшь", спокойно произнёс я, убирая клинок в ножны. Тьфу, напугал её же когулом задом. Недели не проходят, чтобы ездох С иронией в голосе ответил подошедший незнакомец. «Тебя как зовут, Однорукий?» «Максим», зажав ружьё подмышкой, я занялся перезарядкой оружия. «Сергей», молодой парень, теперь я смог его разглядеть как следует, протянул руку для рукопожатия. «Земли? Русский?» «Юго-Западная Сибирь, Косбас», я ответил на рукопожатие. «Почти соседи», улыбнулся парень, чернявое смуглое лицо, светло-серые глаза. «Я с Алтая Степнова». Чёрт, ты первый земляк, которого я встретил. Давно сюда попал? Я уже 8 месяцев здесь. У меня в мозгу словно щёлкнуло что-то. Интуиция просто взвыла об опасности, и я не раздумывая, чуть довернув стволы ликвидатора, нажал на спусковой крючок. Два заряда картечи с расстояния в полтора метра превратили колени земляка в кровавое месиво. Лишившись опоры, он хлопнулся на задницу, и на глазах меняясь в облике завижал так, что в ушах зазвенело. Ударив ноги по ракинову на спину, я активировал ауру инквизитора и, наступив на правое плечо орущего, задал первый вопрос. Кто ты такой? Ах, сука! Вместо ответа орал изменившийся человек. Стало ясно, передо мной ангел, и от него так и несло силой света. Не знаю каким способом, но я чувствовал источник неизвестного. Я Сергус, наконец заговорил ангел. Мы тебя твой сута ждали. Если бы не тварить, ты бы уже сдох, сука. Вот чёрт. Это что, на меня расставили ловушки, творец? Но зачем? Чтобы я не прибрал к своим рукам мир хаоса? Той и бабушку, это ж сколько разумных сейчас королят меня по всему нейтральному миру. Сколько групп ищет меня? задал я вопрос раненому. Творец направил весь легион. Скоро ты сдохнешь окончательной смертью, убийца. На приказан обнулить тебя. А вот эта новость совсем мне не нравится. Я и раньше знал, что ангелы преубийсты разумного могут забирать части изскры творца. Не знаю, сработает это с искрой повелителя, но проверить что-то не хочется. Те двое, я к кому сказал на погибших, они простые нетралы. Как их втянули во всё это? Эм, ничего не известно, кроме того, что за тебя хорошо заплатят. Как вы меня находите? Задал я, пожалуй, самый важный вопрос. «У тебя есть вещь, которую чувствует Творец!» Ангелу с каждым словом становилось всё труднее говорить. «Только площадь поиска большая, и поисковый запрос можно делать лишь один раз в три дня!» Как собирался справиться со мной? «Призыв! Не успел активировать! Ты оказался быстрее!» Ангел потянулся левой рукой к шее. Я решил больше не рисковать. «Воля, прими эту жертву!» Резкие уколы под ранок забился в конвульсиях, а в ране на шее закипела кровь. Что не так с этим хомоном? Голос мастера за спиной отвлёк меня от зреца не агонии. Нет, оно не доставляло мне удовольствия. Глядя на умирающего, я думала о другом. Вот лежит израненный, убитый мной разумный, а я ничего не испытываю. Я спокойна. Привык, возможно. Шпион, коротко ответил я первородному. Эрай, подойди. Что случилось, мошмы? Пока я беседовал с ангелом, мои эльфы без приказа взяли под контроль периметра. Хорошие воины тел-хранители. Если удастся переманить ушастых на свою сторону, я точно не пожалею. Сейчас мы разделимся. Вы пойдёте вперёд, потому как лишь мастера знают дорогу. Я двину следом, но с задержкой. Выяснилось, что на мне есть маячок. Находиться рядом с майтушкой стало слишком опасно для вас высокая вероятность окончательной смерти. Пока я не обнаружу, как дворец определяет моё местонахождение, будем двигаться поорознь. «Идти в одиночку, раненым?» — в голосе Эльвики слышалось неодобрение. «Ты всё просчитал, муж мой?» «Да, расходимся прямо сейчас. И это больше не обсуждается». Через пару минут я наблюдал, как от меня удаляются трое ушастых. Правильно ли я поступил? Думаю, да. Во всяком случае, стоило вассалу со слугами немного удалиться, как с души начала уходить гнетущая тяжесть. «Чёрт, ну не готов я ещё рисковать жизнями тех, кто доверился мне». Знаю, скоро придётся и будут потери, но не сейчас. Проверил, отображаются ли мои вассалы на карте. Хмыкнула. Если Рая располагалась практически рядом, то Сандерс на Зарам были очень далеко, километров 300 не меньше, если судить по призрачной карте. Сейчас бывшие легионеры Творца медленно двигались в направлении побережья, помечено чёрной линией. Пожалуй, река Мёртвых была единственным толковым ориентиром, остальное пространство клубилось серым маревом. Лишь несколько клочков суши. Места, где я успел побывать, отображали зелени лесов и синевы рек. Это что ж получается? Мне больше не нужен картограф. Сдаётся мне давно пора разобраться со своими новыми возможностями, а ещё не мешало бы навестить божественный инфоторий. Но для начала нужно восстановить бы и припас к ликвидатору, и посмотреть, есть ли возможность восстановить мою потерянную руку без посторонней помощи. Личное пространство для отдыха встретило меня вечерним сумраком. Зрение тут же построилось под освещение, и я быстрым шагом направился к ободнику. Божественный конструктор встретил меня тишиной и идеальным порядком. Сбросив на верстак весь мешок оружия и плащ, я подошёл к торговым прилавкам. Меня интересовал лекарский отдел, а точнее зелья регенерации. "Твою дивизию, да вы охренели!" выргылся я, обнаружив искомое. Легендарное зелье регенерации. Свойства: восстановление 10% тела. Ограничение: При использовании необходимо три часа абсолютного покоя. Стоимость — 110 тысяч сил воли. Эх, а гулять так гулять. Сколько у меня осталось сил воли? 405 тысяч? Отлично, ожидал гораздо меньшую сумму. Хватит и на необходимые покупки, и на один-два боя с сильным противником. Забрав из специального лотка две дюжины патроны к ружью, обошедшихся мне в 16 тысяч и небольшой фиал с буро-зелёным содержимым, переместился к верстаку. Эх, мне бы свободного времени, хотя бы пару суток, уж я бы накрутил патронов. Заполнив патронташи наполовину, опустив шику коробку, тщательно осмотрел своё оружие. Заметил изменения у ликвидатора и понял, я упускаю нечто важное. Что ж, пора ознакомиться со своими характеристиками. Да и активировать парус возвышения скета не помешает. Последние пару дней показали, без божественных способностей огненная стрела меня любая тварь уделает. С тем же мастером я сражался почти на равных, даже с одной рукой. А вот с медведем при таких же условиях мне ничего не светило. Покинув конструктор, я прошёл в ванную комнату. Удивительно, но из кранов бежала и холодная, и горячая вода. Эх, вот бы встать под душ и смыть себя всю грязь вместе с душевной. Увы, не сейчас. Первым делом нужно восстановить руку, остальное позже. Развалившись на диване в гостиной, я в пару глотков выпил содержимое фиала. О, ну и гадость. По ощущениям, как будто проглотил настойку солодки. Брр. Несколько секунд ожидания, и в обрубке левой руки появилось жжение. Вполне терпимое, хоть и неприятное. Что ж, пора заняться самым главным – чтением о моём текущем положении. Что там у нас выдаст текстовое сообщение? Серафим, ты являешься хозяином домина хаоса, в Эрент-Инферном. Серафим, твоя стихия не способна контролировать домин хаоса и проживающих на его территории существ. Серафим, родная стихия позволяет следующие действия в отношении доминов хаоса. выставить Дамиенхауса в «Эрд Инферном» на Ауксона, желаете выставить? Да? Нет? Серафим, ты принёс её в жертву, убил окончательной смертью, 25 Реус в стадии формирования первого крыла, 23 Реус в стадии формирования второго крыла, 17 Реус в стадии формирования Короны, 1 Ангела в стадии формирования Нимба, 1 Тварь Нейтрала в стадии формирования Бога, Серафим, ты убил 1 Перводемона Белый Грома в стадии формирования Бога, Двух демонов в стадии формирования второго крыла Четыре тварей нейтрала в стадии формирования короны 70-Tварей нейтрала в стадии формирования второго крыла 70- сотни тварей нейтрала в стадии формирования первого крыла 70-なく Сlies,. 70-なく Семён «По старт • capable Repairer» Трack Retוך « ничего интересного ста». 84-なく С árмriel « Trop ». 4 Тварей нейтрала в стадии формирования короны 7 Тварей нейтрала в стадии формирования второго крыла 7 Тварей нейтрала в стадии формирования первого крыла 6 «OULD Đức» Получено активаторов 2 редких активатора Ду Бази ди гидарда активатор 87% дыхания нейтрала. Два легендарных активатора 90% дыхания первой стихии. Получено сколько в душе? 131.250. Конфигурация улучшенное ядро нейтрала 301.879. Конфигурация редкое ядро нейтрала. 446.250. Конфигурация эпическое ядро нейтрала. 26.250. Конфигурация эпическое ядро света. 525 000 – конфигурация божества нейтрала, 525 000 – конфигурация божества первой стихии, 26 250 – конфигурация второго крыла хаоса, 210 000 – конфигурация корона нейтрала, 91 875 – конфигурация второе крыла нейтрала, 63 000 – конфигурация первого крыла нейтрала. Целостность эскры повелителя 200 единиц. Открыта пятая способность первого пятизвездного крыла Тень Костяного Дракона. Улучшены текущие. Первое. Полет. Дальность полета напрямую зависит от потраченных сил войны. Затраты. 350 сил войны на 100 метров полета. Второе. Костяное крыло. Серафим, отныне твои крылья защищены от вражеских способностей до легендарного уровня включительно. Активация способности. Мысленным приказом. Стоимость активации. 5000 сил войны на 100 метров полета. Третье. Костяная мощь. Пассивная способность. Скорость и высота полёта увеличена втрое. Четвёртое Доминирование смерти. Все разумные существа, не являющиеся аспектами смерти, находящиеся в радиусе 10 м, теряют 30% скорости полёта. Открыта вторая способность четырёхзвёздной эпической сферы Лёд Улучшенный текущий. Первая Крепость льда. Вокруг использующего способность мгновенно образуется ледяная сфера, способная поглотить любое воздействие до эпического уровня включительно. Время действия 15 минут. Ограничение не чаще одного раза в 12 часов. Затраты на активацию: 1000 сил воли. Второй: Ледяной клинок. В руках использующего способность формируется ледяной меч. При соприкосновении с противником броня и защита использующей способности, которая не превышает эпический класс, клинок замораживает цель на 1 секунду. Время действия способности: 1 минута. Ограничение: не чаще одного раза в сутки. Затраты на активацию: 5000 сил воли. Прогресс третьей способности Четырехзвёздный сфера льда: 1 246 754 из 5 миллионов. Серафим, тебе доступна следующая конфигурация слияний. Мародёр плюс лёд. Ожидаемый результат – в некатегорийная божественная сфера ледяной элементальной. Открыть доступ к божественному конструктору. Текущий ранг – эпический, четырёхзвёздный. Текущее место в рейтинге истинных игроков – пятое. Текущее возвышение – игровой рейтинг. Прогресс игрового рейтинга – один из восьми. Серафим, ты проявил волю, убив первого демона в стадии формирования Бога. Награда родной стихии – 50 тысяч сил воли. Карма – повелитель воли, стихия – воли. Ядро души – шестизвездная, владыка. Душа – пятизвездная, адепт воли. Первое крыло – пятизвездная, тень костяного дракона. Второе крыло – четырехзвездная, сумрачный удар. Венец – трехзвездный, мародер. Ранг – старший мастер воли. Путь развития – повелитель воли. Звание – истинный игрок. Очки игрового рейтинга: Божественное преобладание 2 346 754 из 100 000 000. Возвышенная суть: Демиург реальности. Доступ к способности Демиурга реальности откроется при выполнении задания: Стать магистром воли. Естественный суточный прирост сил воли: 6000, ранг 5-й. 1500 вассал первого уровня до да 500 сил воли в сутки. Текущее значение сил воли: 279 000. Уровень наполнения ядра души: 279 тысяч из 500 тысяч. Серафим. Увеличить уровень наполнения до второго можно двумя способами. Первый – поднять классовые параметры до укрепления тела 12, сияния разума 10, величие духа 8. Второй – возвысится до магистра воли. Истинное имя – Серафим, скрыто. Личное имя – Максима. Количество действующих вассалов – 3 из 5. Количество действующих слуг – 2 из 50. Количество установленных алтарей – 3 из 6. Водожитель получаемых осколков душ 3,5. Получен осколок в ключа от крылающего сердца Mundiex Voluntad. Индуцировано в дух истинного ангела Серафим 8 из 10. Разблокирована четвёртая сфера к четырёхзвёздовому ликвидатору, улучшена уже имеющаяся сфера. Первое формирование заряда 5 пассивно. Каждые 3 часа оружие формирует два патрона эпического класса. Для формирования оружие должно быть разрежено хотя бы на 50%. Даст тебе выбор формируемого заряда. Более кортеж слезоволи. Второй пронебой 4. Пробитие брони без защиты с способностью да эпического 4 звёздного класса включительно. Активация способности пронебой 4 мысленной командой. Перезарядка способности 3 часа. Третье ужас 2. Звук выстрела из ликвидатора вселяет неуверенность во всех твари на одну стадию уступающих в развитии владельцу оружия и не обладающих ментальной защиты превышающей эпический класс. Более слабые твари при звуке выстрела разбегаются в ужасе. Перезарядка способности – 9 часов. Четвертое. Подавление. При выстреле одновременно из двух стволов количество пуль, картечи, покинувших стволы и ликвидатора увеличивается в 5 раз. Активация подавления – мысленные команды. Перезарядка способности – 12 часов. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы кора перворожденного дуба – 4730 из 10 тысяч. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета «Хронос» – 3 из 50-ти. Прогресс Третья Сфера Четырехзвездной Личины Человека Стержо 3 из 50. Серафим, твоя чистота души составляет 2500%. Открыт доступ в Хортус Людом Мунди, сад мира игры. Профессии. Картограф 2-го ранга, прогресс профессии, 10 из 20. Выживальщик 2-го ранга, прогресс профессии, 9899 из 10 тысяч. Оруженник 3-го ранга, прогресс профессии, 12580 из 25 тысяч. Текущие задания. Выставить домен Хауса перед Динкерном на Уксон. Достичь ранга магистр воли самостоятельно. Награда: становление повелителя. Наполнение: 2. Ограничения отсутствуют. Штраф за провал отсутствует. Повысить свой ранг до магистра воли. Награда: ключ от крывающего Мондеэкс Валентата Мир и воли. Сроки выполнения задания отсутствуют. Штраф: полное разоплачение. Дар. Право призывать неизвестную задачу один вопрос, на который получив правдивый ответ Право призвать Творца и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Антагониста и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Морсу и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Право призвать Вию и задать один вопрос, на который получишь правдивый ответ. Доступно посещение Диви��는 Натиццо центру, Божественного Информатории, ограничение 6 минут в сутки. Серафим, Творец не видит тебя, но он в ярости. Неизвестный не видит тебя, но она в восторге. Антагонист не видит тебя, но он в ужасе. Смерть не видит тебя, но она напугана. Жизнь не видит тебя, но она напугана. Первая стихия смотрит на тебя с явным интересом. От прочтения системного текста возникло море вопросов. Большинство пришлось оставить на потом. Сейчас имелось более важное дело. Мысленно запросив информацию по домену Хаоса, нажал да. Серафим, ты высылал на Оксон домен Хаоса. Верят в инферно? Начальная стоимость – 25 тысяч сил воли. Трансформируется в 50 тысяч сил воли. Продолжительность аукциона – 30 часов. Серафим, воля принимает твой выбор. Награда – одна сила воли. Чёрт! Выходит, я не прогадал, уничтожив предыдущие домены. Кроме стихийной силы, ничего другого не предлагается в качестве оплаты. Даже если число сил увеличится в десятки раз, ничего не изменится. У меня имеется предел, сверх которого всё просто сгорит. Смахнув текст, посмотрел на укрытую плащом пострадавшую конечность. Под ним явно угадывалась рука, правда, слишком тонкая, словно детская. Ещё часа полтора отрастать будет. Эх, я по глупости в самом начале решил понаблюдать за процессом регенерации. Е едва смог сдержать рвотные позывы, поэтому и накрыл её, чтобы казус не повторился. Поразмыслив, что сделать полезного, пока сижу, сделал ещё один мысленный запрос. Перед глазами высветилось: Серафим, тебе доступно следующее классовое усиление. Укрепление тела 9, жертва 38 тысяч 400 сил воли. Сияние разума 7, жертва 36 тысяч сил воли. Величие духа 4, жертва 19 тысяч 200 сил воли. Что ж, усилим сразу по всем пунктам. Почти 100 тысяч сил воли потратил, но оно того стоило. Серафим, усвоен талант укрепления тела 9. Модификация, крепость тела 4. Время адаптации таланта 3 часа. Серафим, усвоен талант сияния разума 8. Модификация Алмазный щит. Время адаптации таланта: 3 часа. Серафим усвоил талант Величие духа 4. Модификация Любимец Вартола. Время адаптации таланта: 6 часов. Ну вот и всё. В тёмной комнате мой голос прозвучал через чур зловещающе. Если бы не ночное зрение, вообще бы ничего не увидел. Протянул здоровую руку к вещмешку, положил на колени. Извлёк скатерть самобранку, расстелил с кровать себя. пожелал, чтобы появилась еда, и почти сразу ухватил за горлышко кувшин. Первым возникший посреди импровизированного стола, только сейчас понял, как сильно я хочу пить. Чёрт, а жизнь доналаживается. И полевать, что получен от убисто первого демона множитель скоро исчезнет. Я знаю, где можно добыть много осколков. Отступление 11. Алексиус, уничтожение стихийных порталов 5 из 5. Награда Радости Хи, повышен ранг до старшина вместе к нейтралу. Человек, облачённый в чёрный плащ, приблизился к камню, расколотому на две плиты, достал из кармана пять одинаковых камешков оранжевого цвета и разложил их по серой, отделанной бурыми пятнами поверхности бывшего алтаря. Затем быстрым движением извлёк из запазухи нож и полоснул им по ребру левой ладони. На оранжевые камни брызгнула закапли рубиновой капли крови. Внезапно всё полыхнуло багровым пламенем, которое стихло так же быстро, как и появилось. Две половины алтарного камня под действием неведомой силы притянулись друг к другу. Широкая извилистая трещина, расколовшая плиту, затянулась в считанные секунды, возвращая алтарю целостность. Камни, до этого грязными местами от крови, местами покрыты ржавыми пятнами лишайника, густо покрылся алыми искрами, чтобы в следующий миг приобрести однородный пепельно-серый цвет. «Алексиус, ты создал большой стационарный алтарь нейтральной стихии. Награда – 10 тысяч нейтральных сил, множитель осколков души, ну и целых двадцатых процента». «Наконец-то!» – проворачал человек, поправляя рукояти клинков за спиной. «Осталось совсем немного. Где же тебя носит претендент проклятый?»